Письмо 192. Петру Алексеевичу Сергеенко. 1908 год. Апреля 3. -го, Ясная поляна. Первое. Определенное мое и сильное желание избавиться от всей несвойственной мне затеи этого юбилея. И желательно было бы, чтобы никто в этом вопросе не руководствовался ничем иным, как тем, что мною лично ясно выражено. Примечание первое. Второе. Огромное количество писем составляет для меня большую тяжесть тем, что и совестно, и больно не отвечать, а вместе отвечать на все письма нет никакой возможности. Большая часть этих писем, просительные, которые, несмотря на мое заявление о том, что я не могу помогать денежно, приходят все в большем-большем и -большем количестве. В таком количестве, что я примерно прикидывал минимум 500 рублей в день. По крайней мере, три четверти на продолжение образования, с тем, чтобы быть полезным народу. Третье. Смесь. А смесь – это то, что сведения, сообщаемые в газетах, самые не только неверные и преувеличенные, но часто не имеющие никаких оснований даже на те из них, которые доходят до него, Лев Николаевич не в состоянии и не желает отвечать, восстанавливать справедливость факта. Как образец этого вот эти сведения, которые мне попались. Первое о том, что я перевожу Виктора Гюго, вызвавшее во французской печати почему-то замечание о том, что я не люблю Гюго, тогда как я великий поклонник его, а переводил из неверующего в круги чтения. Примечание третье. Второе. Упоминание о так называемой новой повести «Отец Сергий», по поводу которой я получил также письмо, упрекающее меня в подражании Андрееву. Примечание четвертое. Содержание которой мне так чуждо, что я должен был просить напомнить его мне. Примечание первое. Это письмо было Толстым передано Сергеенко, гостившему в Ясной Поляне, для опубликования. Сергиенко просьбы не выполнил. Об отношении Толстого к торжественному проведению его восьмидесятилетия, смотри письма 183, 185 и 188. Второе. В газете Русь номер 68 от 9 марта 1908 года было помещено сообщение о том, что Толстой занят переводом сочинений Виктора Гюго. В ответ на это в газете «Ешо де Париж», перепечатанная в газете «Русь», номер 72, от 13 марта за 1908 год, была опубликована заметка, автор которой писал. Толстой, кажется, никогда не числился в списках поклонников Юктора Гюго. Если Толстой действительно занят Гюго, то, по всей вероятности, только развенчанием его, что он недавно пытался сделать с Дантой и Шекспиром, Но, скорее всего, он вовсе не думает о Гюго и его гениальных произведениях, и все слухи плод досужей фантазии репортеров русских газет. Примечание третье. Этот рассказ под названием Неверующий Толстой поместил в круги чтения. Смотри тон 41. Четвертое. В конце марта в печати появились сообщения об окончании Толстым повести отец Сергий. Узнав из газет содержание повести, к Толстому обратилась с письмом о 31 марта Спасская. Смотри Государственный музей Толстого рукописный отдел. Она высказывала недоумение в связи со сходством, как ей казалось, сюжета повести с бездной Леонида Андреева. Конец примечания. Страница 638